Гектор и Аякс. Теперь, когда Арес устранился из битвы, греки вновь смогли придвинуться к стенам Трой. Диамет вел атаку, поддерживали его Аякс, Одиссей, Агамемнон, Менелай, Эанд и даже старик Нестор пробился к ним, с не по возрасту лютой силой размахивая мечом. Гектор увидел, что троянцы уступают, и город вскоре может пасть. Он понимал, что в его власти переломить ход битвы, а времени у него и у Энея, сражавшегося с ним бок о бок, ровно столько, чтобы отвезти Троянскую армию в город, закрыть ворота и как следует подготовиться к контратаке. В царском дворце Гекуба обняла его и предложила чашу вина и немного отдохнуть. Гектор отвел чашу в сторону. — Благодарю тебя, мать, но любое вино замедлит мне ум и ослабит решимость. Поднялся по лестнице в покое Париса и Елены. — Полируешь доспех, брат? — Да, это вполне в твоем стиле, я бы сказал. Парис вспыхнул. — Не насмехайся надо мной, Гектор. Я, может, и не наделен твоими умениями и отвагой. но воевать могу и буду. Пойду наточу меч и наконечник копья, скоро тебя догоню. Елена проводила его взглядом. — Ты воюешь ожесточенней любого, — молвила она Гектору, когда Парис удалился. — Рискуешь своей жизнью. — Ради чего? — Все ради меня, недостойной. — И, конечно, ради твоего жалкого брата Париса и его тщеславия. Лучше бы не появляться мне на свет, чем навлекать это все на тебя. Гектор вгляделся в прелестнейшее лицо из всех, какие ему доводилось видеть. «Прошу», — отозвался он, — «не изводи себя. Я делаю то, что должен. Никто в нашей семье тебя не винит, Елена. Все понимают, что тебе пришлось пережить с тех пор, как тебя забрали из дома». Мой отец и мать радушны с тобой. Ты — царевна Троянская. Ты — моя возлюбленная сестра. Мы воюем и за твою честь, и за нашу. И воюем охотно, с гордостью. У скейских ворот Гектор наткнулся на свою жену Андромаху с их младенцем на руках. — Привет, малыш скамандрий, — проговорил Гектор, глядя на спящего ребенка, которого вся остальная трое именовала Астианаксом, владыкой города. Да чего же хорош он! Словно звезда! — О, Гектор! — воскликнула Андромаха. — Надо ли тебе воевать? Я не хочу, чтобы мой сын рос без отца. Ахилл убил моего отца. А ну как он или Диамет убьет и тебя. Мы рождены со своею судьбой. и никому не удавалось ее избежать, — проговорил Гектор. — Кроме того, как жить мне с позорным знанием того, что столь многие мои братья и сограждане-троянцы рисковали своими жизнями, а я сбежал к себе в дом и спрятался там? Смерть лучше бесчестия. Я сражаюсь за вас со скамандрием. Если сейчас сдадимся, данаицы разграбят город и поубивают нас всех. А тебя заберут рабыней в какой-нибудь греческий дом. Этого я не позволю. Шлем Гектора поймал солнце. Блик на полированной бронзе разбудил остеонакса. Младенец открыл глаза. От вида великолепного гребня на шлеме, нависавшим над ним, ребенок в страхе заплакал. Андромаха и Гектор рассмеялись. Отец снял шлем, взял ребенка на руки. И расцеловал. «Прости хорошим человеком, получше своего отца, Скамандрий!» — молвил он, подбросив и поймав сына и возвращая его жене. «И не страшись, обожаемая Андромаха, я не сгину. Уж точно не сегодня!» Кивнув стражем ворот, Гектор вышел наружу, и тут его бегом нагнал Парис, сверкая добротными доспехами. — Ну вот, брат, — сказал Парис, — я обещал, что буду скоро. Надеюсь, ты не заждался. Гектор улыбнулся. — Нельзя на тебя подолгу сердиться. Я знаю, что ты отважен, готов и способен к бою, но мне разбивает сердце, когда другие на тебя хулу возводят. Давай сегодня потрудимся так, чтобы оба наших имени прожили столько, Сколько роду людскому хватит его языка слагать песни. Рука об руку братья вышли из города на равнину, где бушевала битва. Тут же ринулись они в бой, и оба положили по знатному ахейскому воину. Афина и Аполлон наблюдали, бросая косые взгляды друг на дружку. «Полагаю, тебе очень хочется ринуться во все это». и принести победу своим обожаемым аргивянам, — проговорил Аполлон. — Что помешает мне сделать то же самое для троянцев? — Наш отец запретил нам. Давай-ка лучше остановим кровопролитие и провернем кое-что помудрее. — А именно! — Афина изложила Аполлону свой замысел, и брат ее кивнул. — Будь по-твоему! Сын прямо Гелен, семейный ясновидящий и прорицатель, услышал голос, шептавший ему в ухо. Он тут же отправился искать своего старшего брата. Тот рубился в самой гуще боя, выкашивая вражеские ряды. — Гектор! — позвал Гелен, оттаскивая брата в сторонку. — Послушай, со мною говорили боги. Чтобы прекратить кровопролитие, пусть стороны выдвинут по воителю. — Что? — переспросил Гектор, отдуваясь. — Мы уже пробовали. Почему б не попробовать еще раз? Поединок между Менелаем и Парисом ничего не решил. Твоя жизнь против того, кого выдвинут греки, м? Один на один. Гектор быстро обдумал это и возвысил голос над грохотом боя, бросая вызов противнику. — Слушайте! «Воины-эллины, пришлите мне лучшего своего воина! Если меня победит он, пусть забирает себе мой доспех и мое оружие, но тело мое пусть вернет втрою на омовение и сожжение. Если моя возьмет, заберу себе его доспех и оружие, но тело оставлю вам, заберете на очищение». «Наш бой все решит! Согласитесь ли?» Тут же заговорил Менелай, предложил себя в воителе, но его прервал Агамемнон. «Ты, брат, повоевал уже крепко, у тебя на ноге рана еще не зажила. Кроме того, каким бы великим воином ни был ты, не ровня ты Гектору, он тебя превосходит даже ростом. Вызвались девять других выдающихся греков. Сам Агамемнон, Диамет, Идоминей, Аяксы Великий и Малый, Одиссей и еще трое. Каждый нацарапал свое имя на камешки, и все их бросили в шлем Агамемнону. Агамемнон встряхнул шлемом и выпрыгнул камень с именем Аякса Теломонида, Аякса Великого. Раздался великий ликующий вопль, ахейцы успели уверовать, что этот исполин неуязвим. В размерах и силе его не превосходил никто, ни с той, ни с другой стороны. Аякс вооружился и вознес свой громадный осадный щит, собранный из семи слоев толстой шкуры и отделанный слоем кованой бронзы. Оторвать такой щит от земли нам с вами было бы по силам в той же мере, в какой поднять гору. И вновь расступились армии, образуя арену. Аякс и Гектор встали друг перед другом. Гектор выиграл честь метнуть копье первым, и оно пробило первые шесть слоев шкур, но последний остановил его. Настал черед Аякса. и его копье пробило Гектору щит и пронзило бы плоть ему самому, не увернись, Гектор, в последний миг. Воины по обе стороны слишком увлеклись поединком и не улюлюкали, трепетали от понимания, что зрят историю. Историю столь глубочайшей важности, что станет она легендой. изящество и проворство Гектора против мощи и силы Аякса. Вот сошлись они снова. Аякс вторично пробил Гектору щит и нанес скользящий удар Троянцу в шею, царапнув мягкую кожу. Гектор метнул здоровенный валун. Аякс же ответил валуном вдвое большим и сбил Гектора с ног. Тот пал на колени. Придвинулся к нему Аякс и глянул в небо. Свет меркнет. молвил он, протягивая Гектору руку и помогая ему встать. Дуэль отложили. С царственной галантностью Гектор преподнес Аяксу свой серебряный меч, а Аякс склонил колени и предложил Гектору свой пояс. Знать этого они не могли, но серебряный меч Гектора и боевой пояс Аякса сыграют громадную трагическую роль В дальнейшей драме. Вот так завершился их одиночный поединок. Ожесточенное сражение того дня тоже подошло к концу, однако война приблизилась к развязке не больше, чем в первый день девять лет назад.